Глава 20. Тени. Дангар и остальные. Второй зимний месяц года поиска. Аластонское королевство. А «Почему ты не мог сразу перенести нас к дверям особняка?» — не внимался Финвал. «Ты уже достал меня, старик!» — огрызнулся Анг, ловко потроша магическую защиту стены. «Если бы мы попробовали попасть сразу внутрь...» Энергоконтур охранной системы порвал бы нас на сотни частей, ясно? Ясно, что тут неясного. Завязывай с болтовней, лучше подсоби. Что нужно делать? Подержи этот амулет. Да не так, дубина, руку вытяни. Пока они тихо переругивались, я и Риц, наложив на себя заклятие маскировки, пытались пробить защиту на своем участке стены. В тот вечер, когда братья-головорезы вернулись в нашу берлогу с планами особняка, наше решение отправиться на разведку самим оказалось верным. Мы смогли в деталях изучить энергоконтуры охраны, снять с них слепки и разобрать их. Арес тоже оказался полезен. Под прикрытием начавшегося снегопада Летун хорошенько обследовал местность внутри стен, а я с его помощью сосчитал количество охранников, и успел срисовать их маршруты. Этого было достаточно, чтобы начать действовать. По большому счету, у нас уже хватало информации, чтобы совершить налет на особня Гиселя, Но при этом я, наверное, никого не удивлю, если признаюсь, что в успех мы верили не до конца. Точнее, очень опасались провала. Еще слишком много «если» оставалось в нашем плане, но сегодняшний день для покушения подходил лучше, чем любой другой. В ту ночь, когда мы с Рицем отправились на разведку, столицу Аластонского королевства накрыла снежная буря. Она продолжалась четыре дня и не утихла до сих пор. А граф, словно специально, отменил важный выезд за городские стены, и вот уже пару дней как торчал у себя. Из-за вьюги видимость изрядно упала, а инквизиторы... До этого шныряющие по улицам чаще крыс, предпочитали в такую погоду торчать в тавернах или в своих караулках. Нам же это было только на руку, особенно если учитывать, что после ношения колец, блокирующих наши магические способности, мы с южанином восстанавливались целых два дня. Сейчас, поглядывая через плечо, я, под чутким руководством Рица, пытался закольцевать потоки силы, защищающие стену. Провернуть такой же фокус, какой я видел во время слияния с ЭОН, не получилось. Слишком сложная структура заклинания окружала высокий каменный забор. Если бы я мог потратить на работу с ним хотя бы день, возможно, все бы и выгорело, но... Столько времени у нас не было. Буря утихала, и к завтрашней ночи, скорее всего, она и вовсе покинет пределы города, а значит, превосходная маскировка исчезнет. И шанс попасть стремительно возрастет, а защита графа, признаю, была выполнена на очень высоком уровне. Анг, Сейвал, Финвал и Эрин были скрыты от взглядов со стороны улицы огромным сугробом и сидели в двух метрах от нас. Они были заняты тем же самым, и их приготовления вот-вот должны были закончиться. Кай и Герда, чувствующие себя на таком морозе превосходно, следили за двумя сторонами улицы пока все было спокойно. «Готов?» – тихо спросил Риц, протягивая мне толстенный гвоздь. Я кивнул и бросил взгляд на Анка и Эрин. Они только этого и ждали. Кивнув им, я досчитал на пальцах до трех, и мы синхронно вбили гвозди прямо в камни. Два возле самой земли, и еще два чуть выше моего роста. Камень, над которым мы так долго колдовали – оказался податливым, словно воск. Железные штыри мягко вошли в него и на секунду соединились друг с другом тонкими энергетическими линиями. Затем все вернулось в первоначальный вид. «Ну что, получилось?» – спросил Риц. Вместо ответа я попытался дотронуться до стены, но вместо этого рука провалилась сквозь нее. Я тут же одернул ее обратно. «Магия!» – прошептал Ивал и ткнул Финвала локтем в бок. «Вот бы нам с тобой такое уметь, братец. Глядишь, заделались бы и первоклассными ворами!» «Заткнитесь!» — безлобно бросил Анг. да Эта хрень будет действовать ровно час, не теряй времени!» Я кивнул, закрыл глаза, и, взявшись за энергоканал, связывающий меня с Адайрусом, попросил у него разрешения на контроль. Зверь кружил в нескольких десятках метров над нами, без труда перебарывая резкие порывы ветра. Получив мою просьбу, он недовольно рыкнул, но спорить не стал. Мгновение, и я получил доступ к его телу. К сожалению, времени наслаждаться чувством полета не было. Я с трудом сориентировавшись в пространстве, заложил крутой вираж и спустился чуть ниже. Ага, вот и просторный двор. Зрение Адайруса, как я уже говорил, отличалось от нашего — Так что мне без труда удалось разглядеть три патруля и ещё пятёрку охранников возле главного входа. Трое из них, закутавшись в тёплые овчины и тулупы, дремали в закутках, защищённых от ветра. Рядом с нашим участком стены только-только прошла тройка стражников, с трудом пробиваясь через наметённые сугробы. Отпустив канал связи с Орессом, я несколько секунд тряс головой, пытаясь вернуть своё собственное зрение, в нормальный вид. "Ну что?" тихо спросил мироходец. "Можем идти", ответил я и отправил ледяным магом ментальное приглашение присоединиться к нам. Тени заставили себя долго ждать, и вскоре мы друг за другом принялись просачиваться сквозь стену. Перед тем как прийти сюда, я попытался было уговорить братьев-головорезов остаться в трущобах и не лезть в это дело но они, как это неудивительно, отказались проявить благоразумие. «Вы маги», — сказал тогда Сейвал, — «но мы убийцы. Сомневаюсь, что кто-то из вас побывал в стольких домах, скольких побывали мы. Убийство — наша профессия, Дангар. И если уж ты позвал нас помочь, будь добр, прими помощь до конца». Я не стал с ними спорить однако предупредил, что если все пойдет не так, как мы спланировали, они могут погибнуть. Впрочем, тут было два важных момента. Во-первых, я был уверен, по крайней мере за себя, что в случае форс-мажора все-таки попытаюсь вытащить братьев, чего бы мне это не стоило. Во-вторых, Саевал и Финвал, как я уже успел понять, смерти совершенно не страшились. И даже если она стала бы для них окончательной, Братья приняли бы ее с достоинством. Кроме того, Анг снарядил каждого из нашего отряда различными безделушками. Разумеется, все получили телепортационные кулоны, настроенные на мою башню. Правда, как вы уже поняли, воспользоваться ими изнутри стен, окружающих территорию особняка, было невозможно. Как сказал мироходец, «Нас бы просто разорвало на клочки». Так что даже при условии, что мы грохнем графа в его логове, нам предстояло еще из этого логова выбраться. Кроме кулонов, светловолосый намерец снабдил каждого индивидуальным кольцом защиты. По словам Ангха, после разрушения всех наших щитов такая игрушка могла поглотить весьма мощный запас энергии, но злоупотреблять ей не стоило. При избытке поглощенной энергии кольцо раскалялось. А когда накопленный заряд превышал объем артефакта, щит переставал работать, выбрасывал излишки энергии в окружающее пространство. После этого ему требовалось время на перезарядку. Скажу прямо, мне такая защита была не нужна, особенно учитывая, что бесконтрольный выброс энергии мог навредить своим. Тем не менее, я все же взял безделушку, как и остальные, как средство последнего шанса, чтобы уйти целыми. Также Мироходец помог Герде разработать маскировочный порошок. Эта штука была действительно уникальной. Причем это был скорее не порошок, а какая-то наноструктура. Одна щепоть такого вещества создавала вокруг тела тонкую пленку, которая работала по принципу хамелеона. При движении человека все же было заметно, но в неподвижном состоянии нисколько. Кай, кстати, тоже отличился. На потраченные ещё в Шассель Форесе деньги он накупил огромное количество различных ингредиентов и сварил несколько зелий. К сожалению, мы не могли использовать все его таланты. При одновременном употреблении больше трёх пузырьков мощных настоек у человека начиналась интоксикация, которая приводила к самым неприятным последствиям. Поэтому мы долго выбирали, кто из нас какой набор зелий выпьет. В итоге все решили ускорить рефлексы и отгородиться от Мороза. А вот третий компонент у каждого был свой. Так Эрин и Риц увеличили скорость формирования заклинаний. Кай решил увеличить урон холодом. Герда добавила своим заклинаниям еще один эффект. Заморозку небольшой площади. Анг пить ничего не стал, сославшись на собственные бафы. А я... Я увеличил ментальный контроль, которым владел не слишком хорошо, за исключением передачи сообщений друзьям и работы с Адайрусом. Оказавшись за стеной, мы неподвижно замерли, и каждый использовал маскировочный порошок. Я обследовал округу с помощью своего улучшенного зрения и, не обнаружив поблизости стражу, направился к конюшням. Сейчас там никого не было, а строение это располагалось ближе всего к особняку. Я шел первым, затем Эрин. Сейвал, Риц, Финвал, Ангх, а замыкали цепочку Кай и Герда, заметающие наши следы. Оказавшись возле конюшен, мы прижались к стене, и мне снова пришлось воспользоваться своими новыми возможностями. Как назло, в этот самый момент из черного хода за углом строения появилась парочка стражников, которых я совсем не ожидал увидеть. Подав сообщникам знак, чтобы они вели себя тихо, я замер. — И какого хрена лось решил усилить патрули? — возмутился один из охранников, плотнее запахивая тулуп с вышитой на нем эмблемой графа. — Мне вассан шепнул, что эльфийка почуяла недоброе. Доверительно склонившись к другу, произнес второй. — Гритмол, видала зверя в небе какого-то. — Эт какого? — спросил первый, доставая из кармана трубку и раскуривая ее. — Что будем делать? В голове послышался голос Эрин. «Пока ничего. Если не заметят и уйдут, отлично. Лишь бы только не подошли к нам. Все слышите? Сохраняйте спокойствие». «Да Сагра ее знает. Но сам знаешь, граф этой княжне доверяет в таких делах». «Думаешь, ждем неприятностей?» «Надеюсь, что нет». Парни постояли в закутке еще пару минут, а затем... Явно не горя желанием это делать, потопали дальше. Мы, скорчившись возле стены, все это время старались не шевелиться. К счастью, стража не обратила на нас совершенно никакого внимания. И я, дождавшись, пока они отойдут подальше, оторвался от стены. «Отличная работа, Герда. Твой порошок просто нечто». «Спасибо». Мне показалось, что жена Кай улыбнулась но за маскировкой разобрать эмоции было невозможно. Держа под контролем прислугу, спящую на кухне и в одной из задних комнат, усилить их сон мне помогла и он. Я повел свой отряд дальше. Пока нам везло. Солдаты в караулке возле главного входа на первом этаже и не подозревали, что в дом проникли посторонние. Но вот что нам делать с магами, я пока не представлял. В идеале их трогать не стоило, Но я не был уверен, что у нас получится прижать Гиселя без лишнего шума. Голова начинала болеть. Постоянное использование разных режимов зрения и особых навыков, даруемых ЭОН, давало о себе знать. С тех пор, как я получил новые способности, прошло не так уж много времени, так что я просто не успел к ним привыкнуть как следует. Тем не менее, я постоянно передавался им сообщникам по каналам связи положение окружающих нас людей. Графа видно пока не было. Зато в его кабинете присутствовала Лина. Ее энергоконтур я узнал сразу. Эльфийка не считала нужным прятать его. А по иногда перемещающейся пустоте рядом с ней, я догадался, что рядом находится тот, за кем мы и пришли. Не спится ему. Явно совесть нечиста. При всем этом была еще одна маленькая проблема. Возле дверей кабинета дежурили двое. Они не были магами но их контуры отличались от человеческих. Эльфы. Надо полагать, Яльгард и Едремин. Чёрт. У нас проблема. Двое эльфов на третьем этаже охраняют кабинет. Граф, судя по всему, там вместе с эльфийкой. Я остановился на лестнице, пронизывающей всё здание. «Где остальные маги?» Спросила Эрин. «Трое на втором, спят. Ещё двое у стражников, кажется, режутся в кости». И один на улице. Будем придерживаться плана? Ничего другого не остается. Постарайтесь не убивать эльфов. Что? Не убивайте их. Просто усыпим. Сначала ты щадишь орков, теперь эльфов? Эрин вздохнула. Ты понимаешь, что из-за твоей доброты мы все тут можем погибнуть? Это не доброта, а осторожность. Они братья Алины. Я вижу, как она связана с ними. «Если хотя бы один из них погибнет, она тут же об этом узнает, и нашему делу конец». Я нисколько не обманывал друзей. Прекрасно видел, как от Лины тянутся две тонкие струны к братьям-эльфам. Интересно. Похоже, девушка и без Эон прекрасно справлялась с задачками, которые мне оказались не под силу, без вмешательства потусторонней сущности. «Друзья, у меня в горле с толком» и я даже ментально не сразу смог сказать то, что хотел. «Если мы все поляжем, знаете, я вам очень благодарен за все». «Мы с тобой, Дан», — произнесла Герда, и Эрин ее поддержала. «Не думай об этом, мы выберемся». «Хватит сопли лить», — к разговору подключился Анг. «Лобызаться будем после. Давайте уже поскорее покончим с этим делом». «Ты прав», — согласился я. «Давай так. Мы поднимаемся на третий этаж, выходим в коридор и сразу же оглушаем эльфов. Сейвал, Финвал, Риц! ваша задача — не пускать никого на этот этаж. Если снизу будут атаковать, швыряйте бомбы. Только не все сразу, ясно?» Бомбами мы назвали несколько шарообразных снежков, изготовленных Каем. По сути своей это были настоящие гранаты. Только не разрывающие всё вокруг, а замораживающие. Один удачный бросок, и если зацепит хотя бы пару людей, лестница окажется заблокирована. Эрин, Кай, Герда, вы сразу за нами. Как только эльфы будут обезврежены, мы атакуем. Внутри... Действуем по обстоятельствам. По обстоятельствам, как же. Чует моё сердце, как только мы окажемся в кабинете графа, всё пойдёт кувырком но отступать уже поздно, слишком далеко мы забрались, слишком далеко и... слишком уж легко у нас это получилось. В голове задвенел тревожный звоночек, и я напрягся, но мой талант молчал, а значит, никакая неожиданная опасность мне не грозила, по крайней мере прямо сейчас. Поначалу все шло как по маслу. Поднявшись по винтовой лестнице еще на один пролет и выглянув за угол, Мы с Ханхом синхронно ударили по Яйгарту и Едремину. Не знаю, как это сделал он, но у меня все получилось проще некуда. Подумав об оглушении, я просто выбрал цель, и зрение тут же нарисовало перед глазами траекторию, а в следующий миг тонкий жгут ментального удара уже вцепился в голову Остроухова. Яльги покачнулся, начал поворачиваться к нам, словно почувствовав, откуда нанесли удар. Но я усилил напор, и он медленно повалился на пол. Едремин отстал от него всего на долю секунды, и, упершись спиной стену, сполз по ней на пол. Дальнейшие события разворачивались стремительно, напоминая калейдоскоп, сошедший с ума. Мы с Анком оказались возле двери, и Мироходец мощным телекинетическим импульсом выбил её. Буквально за секунду до этого Эрин создала сферу, которая приглушила звуки в радиусе десятка метров вокруг нас. Мы оказались в ее эпицентре, и один за другим влетели в комнату. Граф и правда был здесь. Он сидел за своим столом. Но едва я оказался в комнате, как гиссель явно не ожидавший подобного, если принять во внимание его ошеломленный вид, вскочил и вдарил по нам чем-то бордовым». Лина, в красивом синем платье, сидевшая на небольшом диване неподалеку от своего благодетеля, замешкалась всего на секунду, но тоже присоединилась к атаке, сплетя из воздуха вокруг себя полтора десятка клинков и направив их на нас. Оба заклятия наших врагов ударили в щиты, и я почувствовал, как плечо начинает гореть, а персоналия насыщается поглощенной магией. Раздался грохот, сфера, созданная эрин не выдержала магического напряжения. Со второго этажа послышались крики, которые через несколько секунд потонули в грохоте взрывов со стороны лестницы. Краем уха я уловил кристаллический звон, надеясь, что парочка колдунов графа оказались заморожены, но думать об этом времени не было. Схватка с графом полностью поглотила меня. Эон, почуявшая заразу, начала действовать на максимуме моих возможностей. Заклятия летели одно за другим, но граф умудрялся отбить каждое из них. И это несмотря на то, что его атаковали сразу трое, я, Анг и Кай. Герда и Эринс хлестнулись с Линой, и той, судя по всему, приходилось несладко. Эльфийка, окружившая себя сразу тремя щитами, отступала к дальней стене кабинета. В меня снова прилетело что-то рубиновое, рассыпавшееся пылью, затем еще раз и еще... Я легко отбил эти атаки, но через секунду понял, что это была обманка. Рассеявшись красной пылью, заклятия графа вгрызлись в мой щит и начали стремительно разрушать его, высасывая из меня силу. «Эон, помоги!» – мысленно крикнул я, в последний момент успевая отбить молнию Геселя в окно слева от себя. Раздался грохот. Со стороны лестницы снова послышался дикий крик, а через секунду... Два других окна кабинета графа разбились, и вместе с осколками и обломками рам внутри оказались два его приспешника. Они, судя по всему, не решили штурмовать лестницу, надеясь, что рицы-братья-головорезы удержат ее еще какое-то время, а предпочли забраться на третий этаж с улицы. Умные скоты! Мой щит моргнул, и граф, победно вскрикнув, атаковал с удвоенной силой. Ангху и Каю пришлось отвлечься на прибывших магов, так что теперь мы остались один на один. Места для схватки было немного и приходилось стоять на месте, лишь изредка уворачиваться от точечных ударов. Как раз такой я пропустил мимо себя, крутанувшись на пятки. В этот момент Эон, наконец, справилась с рубиновой пылью и, собрав ее в небольшой шар, отправила обратно в Гисселя. Сбоку раздался грохот, но мне было не досуг смотреть, что там происходит. Поэтому я не увидел, как Эрин и Лина, сблизившись, связали друг друга каким-то заклятием и вместе выпали из окна. Герда, вскрикнув, прыгнула за ними, а я, зарычав, атаковал со всей мощью, которая была мне доступна. Стеклянные нити, лёд, пламя, земля, воздух, телекинетика, аниматургия – всё сплелось в единый клубок. Я просто не успевал осознать, что именно колдую, но результат был виден. Граф начал медленно пятиться к одному из разбитых окон. «Нельзя, нельзя было дать ему уйти!» Стены кабинета полыхали, плавились и покрывались трещинами. В один момент я собрал достаточной энергии себе в кулак, и он моментально рассчитал точки соприкосновения, и, выкинув руку в сторону Геселя, мне удалось нанести мощный удар. Стена, к которой он двинулся, рухнула, погребя под собой одного из магов. Потолок взорвался, открывая заснеженное небо, а я, не теряя времени, круговым движением руки собрал кучу обломков вокруг графа и до боли впился пальцами в ладонь. Обломки с дикой скоростью устремились к гисселю, пытаясь пробить его щит. Он отмахнулся раз, другой, но на третий все же я его достал здоровенный булыжник попал графу прямо в голову превратив ее в кровавое месиво и носитель заразы рухнул на пол заливая темно красной кровью все вокруг увидев это оставшийся приспешник гиселя скрикнул и пропустил удар от кая ледяное копье пробило щитмага его грудь и с силой вышвырнуло на улицу неужели пробормотал я делая шаг вперед Но Анг, оказавшийся рядом, схватил меня за руку. «Погоди, надо убедиться. Это все-таки зараза». На улице слышались звуки битвы, и я, выглянув в окно, увидел, как Лина, Эрин и Герда кружат напротив друг друга, ежесекундно обмениваясь заклинаниями. Воздух вокруг них напоминал темное марево. С десяток солдат попытались было зайти к моим подругам со спины, но я даже не успел предупредить их. Герда, скинув свой жезл с аквамариновым камнем, что-то выкрикнуло. В следующую секунду с неба на солдат начали сыпаться острые кристаллы, размером с человеческую руку. За пару секунд оставшаяся стража графа оказалась разорвана сотнями ледяных осколков. Кай, тоже видевший это, ухмыльнулся таланту жены и, глядя на меня, прыгнул вниз, кидая под себя воздушные подушки. Со стороны караулки приближались еще два мага которые ранее не вступили в бой. Чудом уцелевшая в этой бойне дверь в кабинет графа распахнулась, и на пороге возник Риц. Окинув помещение взглядом, он присвистнул. «У нас два мертвых мага из десяток стражников. Что делаем?» «Спускайтесь к ним», — я кивнул во двор, все еще не веря, что у нас получилось. «И уходите, как пришли. Мы будем сразу за вами». Риц кивнул, взял братьев-головорезов за плечи, и они втроем, мягко скользя по воздуху, тоже спустились на заснеженный двор. «Кажется, готов», — констатировал Анг, пинком переворачивая тело графа. «А я думал, что все будет гораздо сложнее». Едва он это произнес, как из его груди, пробив ее, показался клинок, будто сотканный из тьмы. Мироходец вскрикнул, захрипел и попытался снять себя с лезвия, Но высоченная тень за его спиной, появившаяся из ниоткуда, даже не заметила жалких трепыханий Анха. «Нет!» – закричал я, а тень, стряхнув мертвого иномирца с клинка, который превратился в руку, хрипло рассмеялась. «Неужели ты думал, что у вас и правда все получится?» – голосом Гиселя спросила она.